Когда я пришел к Пилату, он, посмеиваясь, рассказал мне историю Как Иисус смутил своих слушателей, когда они привели ему на суд женщину Уличенную в прелюбодеянии Пилат еще не видел Иисуса, но уже был к нему хорошо расположен Это мудрый человек с востока Он мыслитель, этот рыбак Я глубже разобрался в нем Я получил свежие донесения. Он не нуждается в чудесах. Он способен переспорить их самых отъявленных спорщиков. Они расставляют ему капканы, а он, смеясь, их обходит. Знаешь, что он сказал про римские налоги? «Богу Богово, Кесарю Кесарево». А она задала ему этот вопрос... И был смущен Наконец здесь появился Иудей Который понял нашу римскую концепцию государства Вскоре я увидел жену Пилата Взглянув ей в глаза Я сразу понял, что она тоже видела этого рыбака В ее глазах было то же выражение Которое напугало меня в глазах мириам В нем есть божеское Все в этом человеке показывает, что Бог пребывает в нем. Раз так, может быть, он сам Бог? Не знаю. Он не сказал. Но одно я знаю. Такими бывают только боги. Он с легкостью покоряет женщин, этот рыбак. Последние дни Иисуса известны каждому из вас, мои слушатели. И именно в эти последние дни я узнал, что этот Иисус покоряет не только слабых женщин, но и сильных духом мужчин. Он покорил Пилата. Он покорил.